Хан едва успел натянуть обувь схватив автомат он выбежал из палатки и увидел рухнувшего на землю ибрагима не раздумывая амир бросился к нему пули засвистели вокруг но аллах хранит смелых взвалив истекающего кровью эдельгиреева хамзат побежал в обратную стону спеша укрыться за невысокой вдающейся на территорию базы грядой пули засвистели чаще но пронеслись мимо. «Уходим!» — громко крикнул он, опустил раненого на заботливо подставленные руки и на мгновение, выглянув из-за укрытия земляной насыпи, не целясь, разрядил автомат в сторону русских. «Уходим! Уходим!» Снова поторопил он. «А как же Салман-Лечи?» Подбежавший помощник был бледен. «О них позаботится Аллах!» Эмир не собирался жертвовать людьми пытаясь отбить тело воинов, бывших в охранении и по своей беспечности подпустивших русских слишком близко. В то, что они могут быть еще живы, хан не верил. «Уходим!» — повторил он снова и махнул рукой, призывая других к отходу. Чтобы уйти от преследования, надо было пройти совсем ничего. Несколько десятков метров, а там за изгибом хребта они уже были бы в недосягаемости. По крайней мере, так считал хан. Пока русские поймут, что на базе никого нет, пока осмелятся двинуться дальше, его воины поднимутся по заранее вырытым ступенькам, на склон хребта и заняв там оборону, будут только рады появлению своих преследователей. Эслен, уведи людей! Хан перезарядил автомат и открыл огонь по наступающим. Справа его поддержали еще два автоматчика. Со стороны русских. Зло заторохтел пулемет. Его смертоносные жало пронеслись совсем рядом. Хан, тяжело дыша, отпрянул в сторону и вновь скинул оружие. В этот момент со стороны ручья раздались пронзительные, перекрывавшие грохот выстрелов к реке. Амир, почувствовав на спине холод, бросился к речке и увидел Аслана, тащившего на себе стонущего и едва переставляющего ноги, но еще живого Бараева. Они! шли нас!» — отчаянно закричал Мукамаев. и <"Е>... — по-русски выругался хан, и только сейчас вспомнил про сидевших на хребте наблюдателей. «Аслан, собери всех!» «Неужели?» — подумал он. «Спецы уничтожили внешнее охранение, находившееся на хребте, и теперь только и ждут, когда маджахеды, поднявшись по ступенькам, выберутся на открытой и полностью простреливаемый с вершины хребта участок». А мир почувствовал, как мертвеют его пальцы. В подобное не хотелось верить. Тогда почему? Почему молчит пулемет Сабдулаева? Связь! Как он забыл про связь! Хан пригнулся и бросился бежать в сторону командирской палатки. В прыжке влетев под приподнятый полок, он схватил лежащую у стены кенвуд и, включив, запросил верхнее хранение. «Слушаю!» Раздался слегка искаженный но вполне узнаваемый голос автоматчика султана салихова почему не стреляете взревел хан чувствуя как охватившая его безысходность начинает уступать место внезапно появившейся надежде пулемет гильза сбивчиво попытался оправдаться саид сейчас будет и словно подтверждая его слова со склона стебанула длинная пулеметная очередь стрельба со стороны русских сразу стала какой-то далекой и нереальной будто призрачной даже пули ударившие совсем рядом и насквозь прошившие палатку показались миру сущей безделицей хан вдруг почувствовал уверенность что этот бой он выиграет и даже потери трех человек четвертый раненый не в счет а мир будто знал что тот выживет не могли поколебать этой уверенности пережмите их прорычал он и вспору в палатки одним рывком выскочил из столь незащищенного места. Уже подбегая к столпившимся в реке единоверцам, Хамзат услышал, как затарабанил в бесконечно длинной, непрекращающейся очереди пулемет, сидевшего наверху с Абдулаева. «Пошли, пошли!» — вновь по-русски заорал хан, буквально пинками подталкивая застопорившихся маджакедов. Стоявший рядом с ним Аслан что-то выкрикнул и, пригнувшись, бросился в сторону открытого и доселе простреливавшегося участка. По нему никто не стрелял. «Чего ждете?» Буквально взревел мир, и ободренные успехом Аслана Мукамаева, его войны побежали вперед. В середине цепочки отступающие несли раненых. Замыкал колонну сам хан. «Живее! Живее!» торопил он своих воинов. Они быстро миновали простреливаемый участок, И уже вплотную подошли к тянувшимся вверх глиняным ступеням. Хамзат спешил, но кроме постоянного подталкивания своих подчиненных не подавал никаких команд. Он знал, что они бы только отвлекали и заставляли людей нервничать. Да и зачем? Ведь их перемещения были заранее отрепетированы. Все знали, как поступить в той или иной ситуации, помнили свой порядок действий и теперь разыгрывали отступление, как хорошо отрежиссированный спектакль. Первыми вверх начали подниматься наиболее сильные и опытные. Именно они должны были занять позиции на хребте, и если потребуется, сдержать и уничтожить преследователей. Вслед за ними маджахиды поднимали раненых. Затем взобрался сам хан, и последними взбирались воины и стройки Аслана. Автоматчик, гранатометчик и пулеметчик. Снайпера на этот раз у мира с собой не было. асламбек Отпросился к больной матери. Хамзат не возражал. Родителей это святое. К тому же в ближайшие дни он не собирался совершать вылазок, хотелось завершить оборудование базы, но не сложилось. Рок определил ему иной путь. Когда со склона хлестанула первая очередь, из простреленной трубки газового поршня смолк пулемет, лежавшего на правом фланге Родионова, а после второй вжался в землю и вынужденно стал отползать назад Краснов, Кузнецов словно очнулся. Его взгляд вновь заскользил по базе, захватывая всю панораму идущего боя. Засевшие на базе чехи огрызались слабо, больше пытаясь спрятаться и укрыться от летевших по их душе пуль. На их несчастье только начинавшая оборудоваться база не имела сколько бы то ни было надежных земляных укрытий. Правда, отход с нее был уже предусмотрен. Но атака разведчиков была столь стремительна, что воспользоваться этим фулом последней надежды не смог пока никто. Теперь же, когда первой тройке ядра оставалось делать буквально один бросок, чтобы выйти к руслу ручья и окончательно запереть мечущихся по базе духариков, сверху заработал ПК противника. Он бил со склона хребта, точнее, со слегка нависавшего над рекой выступа, с расстояния в две сотни метров, находясь в хорошо оборудованной, закрытой со всех сторон позиции. Сидевший рядом с вражеским пулеметчиком автоматчик, хотя нет-нет доплевался короткими очередями в сторону распластавшихся внизу разведчиков, но скорее корректировал огонь, чем действительно пытался уничтожить кого-либо сам. Ободренная поддержкой, находившиеся на базе бандиты усилили ответную стрельбу и под прикрытием пулемета начали отходить в сторону русла. А вражеский пулеметчик бил и бил короткими очередями, перенося огонь с одного разведчика на другого. «Сними его!» — крикнул Кузнецов, лежащему в паре шагов снайперу, после повторной, но вновь безуспешной попытки попасть в ствол пулеметной амбразуры. «Ясиков, сними его!» «Товарищ старший лейтенант, у меня патроны кончились!» — растерянно ответил снайпер, прижимаясь к стволу, укрывавшего его от пуль дерева. «Что?» «Как можно было расстрелять все боеприпасы за несколько коротких минут боя из СВД?» Олег представлял слабо. «Один выстрел, один труп!» Учил он своих снайперов, как некогда учили его. «Не уверен, не стреляй. Я не требую от вас огневой мощи. Любой из вас может сделать за весь бой только один выстрел. Но этот выстрел должен угодить в цель». «Неужели что-то все же было сделано не так?» Или всему виной неопытность? Как-никак для Ясикова это первый бой. А сам все ли правильно делал он сам? Связь, потребовал Кузнецов, удержав себя усилием воли от того, чтобы от всей души не врезать прикладом пулеметного снайпера. Кошкин, связь с аферистом, живо! На связи! Радист протянул гарнитуру, но Старли отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. Запроси, скоро они там. Кузнецов даже не посмотрел в сторону вжимающегося в землю радиста. «Альфонс! Мавру! Где вы? Где вы? Прием!» «Мы на подходе!» Чувствовалось, что говоривший бежит. Дыхание было тяжелым и сиплым. «Командир! Они уже рядом!» Крикнул Кошкин, пытаясь перекричать грохот выстрелов и разрывы вогов. «Понял!» Старший лейтенант всадил несколько пуль в дерево, чуть выше приподнявшегося над землей чеховского лба и, потянувшись в гарнитуре акведука, понял, связи с тройками не будет. Провод оказался оборванным. Видимо, в попыхах Олег зацепился им за какую-то ветку. — Ясиков! крикнул он, не видя иного выхода, как отправить посыльного. — Бегом к тыловой тройке! Баринова сюда! Бегом! Живо! И чтобы уже наверняка подхлестнуть слегка перепуганного бойца. — Сам убью! Снайпер судорожно сглотнул. И, схватив винтовку, упетляя, а точнее вихляясь из страны в сторону, кинулся в тыл группы. Одно смертоносное жало калибра 7.62, ударило в скинутый димариком рюкзак, с легкостью пробило два лежавших сверху пайка, прошило насквозь многократно сложную пленку. Прошло от пятки до носок, скрученный жгут, сапог-чулок, продырявив плащ палатку. Наискосок врезалась в грудную разгрузку, лежавшего за ним лисицына, и застряла во втором ряду патронов. Легкий удар-толчок, только чудом не ставший последним в его жизни, Радис не заметил, и только еще несколько свистнувших над головой пуль заставили его попятиться назад в поисках надежного укрытия. Находившийся в двадцати шагах от командира, Маркитанов едва не угодил, подбрызнувший по нему свинцовый град. Резко отпрянув, сержант потянул за собой пулемет и, загремев наполовину опустошенной лентой, перекатился в сторону лежащего в небольшой ямке цена. Перед глазами мелькнул зеленый цилиндр РПГ-26. «С граника!» — крикнул сержант, с грохотом опуская сошки на твердые корни, оставшиеся от спиленного по самое основании дерева. «Что?» — пытаясь переорать звук загрохотавшего маркетановского печенега. Переспросил ничего не понявший лисицын. С граника по пулемету! Я прикрою! Сержант, прижав приклад к груди, разразился длинной, долго не замолкавшей очередью, стихшей только тогда, когда отлетела последняя гильза. Едва печенек смолк, как по ним, рубя с ежевику, впиваясь в землю, прошивая стоявшее за спиной тонкое буковое дерево, ударил вражеский пулеметчик. Чтобы не оказаться убитым, Демарику и лежавшему рядом радисту пришлось буквально врасти в землю. «С вновь повторил Маркетанов, и, продолжая прижиматься к земле, почти на ощупь стал заряжать оружие. Когда до слегка перепуганного радиста дошел смысл сказанного, его малость начала трясти, он хотел было послать сержанта куда подальше, но сидевшая в глубине души гордость не позволила этого сделать. Лисицын ухватил РПГ и только тут сообразил, что никогда в жизни не стрелял из подобного оружия. Отвлекать вновь прильнувшего пулемету пулемёту Димарика было нельзя. Сообразив, радист повернул одноразовую реактивную противотанковую гранату к себе инструкцией и быстро прочел написанное. Как он и предполагал, ничего сложного в этой шайтан-трубе не было. «Прикрой!» — в свою очередь заорал Лисицын. И дождавшись, когда печник Маркитанова загрохочет, в одной нескончаемой очереди, отпрянул в сторону, встал на левое колено и, вскинув гранатомет на плечо, почти не целясь, нажал на спуск. Грохнула, посыпалась сбиваемая реактивными газами листва, и через полтора мгновения, под позицией вражеского пулеметчика, вспухло черное облако. Промазал! с горечью подумал Лисицын опустошенно опуская на землю уже бесполезную гранатометную трубу. Патроны в димариковой ленте кончились, и радист явственно представил, как над вражеским бруствером поднимается черная дула чеховского пулемета. Он уже приготовился уткнуться лицом в землю, когда глиняный козырек, на котором сидело вражеское охранение, в одно мгновение осыпался вниз, заодно увлекаясь за собой, не ожидавших такого катаклизма чехов. Раздался вопль, в воздухе мелькнули чьи-то ноги, руки. В клубах пыли на мгновение показалась чья-то голова с разинутым в крике ртом. И тотчас раздался тяжкий и одновременно глухой удар о землю. И следом на рассыпавшиеся остатки укрепленной позиции обрушилась многотонная лавина дерна, глины и нескольких стоявших на краю обрыва деревьев. Обрыв сполз вниз. Перегородив ручей, внезапно оказалось, что выстрелы стихли, было слышно лишь шуршание, продолжающих осыпаться камней, звон в ушах, тяжелое дыхание находящихся рядом друзей, да стук собственных сердец. Вперед! За мной! Олег вскочил и первым бросился на территорию покинутой противником базы. И о том, что бандиты уже смылись, свидетельствовала нависшая над лесом тишина, но кузнецов не терял надежды сесть им на хвост. Он пробежал мимо покинутых дневок, мельком остановив взгляд наброшенный на землю окровавленные разгрузки и, словно по следу, едя по оставленным на траве каплям крови, выскочил к перегороженному и уже пересохшему руслу ручья. Справа от него бежал рядовой Баринов, за ним Кошкин-Лисицын, слева слегка приотстав и заметно прихрамывая на ногу сержант Маркитанов. Чуть дальше, соблюдая приличную дистанцию, все время держа под прицелом склон хребта, от укрытия к укрытию перемещались Стариков и Киселев. Чуть выше и в незначительном отдалении, прикрывая командира и не спеша выбираться на открытую местность, перемещалась вся остальная группа спецназовцев.